Глава 18. В обратном направлении. Оставил этих двоих определяться с отношениями без меня. Впрочем, времени у них еще будет, и много. Сложно переступить через то, в чем тебя убеждали всю жизнь. Мне же очень хотелось исследовать станцию, но во внешней части все сломалось, а лесть в глубины — Это надолго. Призрак полной своей тягой вытащил дрона очень быстро. С его точки зрения, надеюсь, не зря время тратил. Я пролетел по тени от станции. Тут искажение времени минимально. Далеко от высокого шпиля. Теперь разлом на планету с атмосферой, но оранжевую и мертвую. Шагнул внутрь и... Вроде все тихо, светло, высоких энергий нет, давление на защитное поле низкое. Вернулся назад и помахал руками. Компашка переместилась ко мне, притащив трофейный дрон на прицепе вингбайка. Я, насколько мог, облегчил его, и мы резко толкнули его в тот осколок. «Вижу, у вас все хорошо?» — спросил я. «Вполне. Он человечен», — признала Мия. «Но куда мы сейчас движемся?» «Судя по расположению разлома, куда-то в сторону Деруса. Но надо найти пару известных осколков, чтобы понять точнее. Главное, что без искажения времени. Призрак, сможешь запустить эту штуку?» «Да, помогай снимать внешние панели». — проворчал он, вскрывая их. — И нужно немного питания, чтобы логика системы завелась. — Ладушки, Мия, слетаешь пока вон туда. Вижу разлом. Я указал вдаль. Мелкий тут осколок, а мы оказались на вершине пригорка. Давление было пониженным. Недалеко виднелась древняя планетарная станция, изрядно разрушенная. В этом осколке задерживаться неудобно, нужно найти какой-то с кислородом и, желательно, легкодоступным топливом. Пока беспокойная женушка, с которой будет еще много разговоров, улетела, я стал помогать призраку копаться в технической панели. Все аварийное питание село в ноль, потому пришлось потратить немного энергоресурсов и... Операционная система загрузилась. Состояние дерьмовое, но оно живо, констатировал призрак. Диагностика? Да, грузовой дрон функционален. Предназначен, судя по всему, для внешней логистики по станции, в том числе при гравитации. Не очень быстрый, но реактор достаточно мощный и запас топлива в нем неплохой. «Будет лететь под нами в защитном поле, а если сломается, что же?» «Но пока у нас есть дополнительный грузовоз. Пойду быстро гляну насчет топливных ячеек для реактора у окраинных секций. Призрак улетел в разлом. Я же взял кусок кабеля, что утащили еще из той лаборатории, и соединил с вингбайком». Перенаправил энергию, как внешнее питание, нам. Пока я возился, Мия все проверила и вернулась. Там ледник, на вид безопасный и кислород нормальный. А где Лоуренс? Он предпочитает призрак. Улетел поискать еще ячеек для реактора. Отозвался я, глянув на девушку, смотревшую на разлом. Если она предложит его схлопнуть, честное слово, наши отношения на этом окончатся. И я пожалею о том, что рассказал ей все. Хотелось бы сказать, сам кинуть туда, но убивать ее я не собираюсь. Впрочем, не предложила. Через пару минут из разлома сначала вылетели два крупных цилиндра, а потом и сам призрак. У длинного грузового дрона отсек открывался как сверху, так и снизу, и мы загрузили ячейки в него. «Командор!» — неожиданно крикнул он, и Вингбайк резко приподнялся. «Уйдите с земли!» Я резко запустил движок и стал смотреть под ноги. Какая-то черная хрень собиралась в песке и постепенно ползла по броне, а еще по Вингбайку. Уже зацепилась за один из пакетов с высушенными фруктами. Первым делом направил по броне поток холода, и черная дрянь стала отмирать. Мия сделала то же. Теперь же сорвал с Вингбайка пораженные пакеты, которые начало проедать. Органика разлагалась на глазах. «Оно пожирает все! Нужно срочно перемещаться!» Сказала Мия, «Сначала уничтожим все это». Вокруг я запустил буран, промораживая сухую песчаную землю под нами, а также все, что касалось земли. Пакет с перьями тоже повредило, и ценнейший ресурс немного просыпался, но его я просто стал тщательно морозить. Занятные существа живут в бескислородной среде под солнышком протянул призрак. «Наверное, пошли с той станции, предлагаю туда не лезть». «Безусловно, поддерживаю!» — крикнул я, быстро заклеивая армированным скотчем дырку на тщательно промороженном пакете. Потом еще всякие осколки устроят контрастную обработку. Да и не совсем органика это, перья не пожирали». Скорее, налипшее на них заинтересовало существ, но собирать упавшее не буду, и мы потеряли немного еды. Нехорошо. Вот вам и осколки, будь броня повреждена, герметична, могли бы и помереть. Если бы мы тут шлем сняли, — голос Мии дрогнул. Ага, хотя зачем? Сейчас проморозимся и полетели. Мы направились к найденному разлому. Призрак синхронизировал полет грузового дрона с вингбайком. Он почти в полтора раза шире моего аппарата, но выглядел совсем скучно. Угловатая коробка с двигателями. Смотрелся не технологично и топорно. Однако впечатление ложное. Как никак космическая цивилизация. Уровень технологий после краха сильно отбросило в развитии. Они потом многое восстанавливали и за два тысячелетия не без эксцессов вроде взбунтовавшегося эскина превзошли былой уровень. Только гипердвигателей не имели, незачем и негде применять. Правда, очень много технологий зависимы от экзотических материалов-осколков. Энергоячейка Вингбайка едва расходовалась. Реактор дрона выдавал недостаточно. Призрак его замедлил из-за плохого технического состояния. Но он изрядно продлит наш полет. Мы погрузились во тьму и холод. Тут дул ветер, но искажение слабое, и это незнакомый мне ледник, где я когда-то был. Просто похожий. «А мы можем вернуться в рубеж Кроммерт?» — спросила Мия. «В теории», — сказал призрак. «Но, судя по сигналу маяка, нас хорошо закинуло в сторону. Тем не менее, примерное направление прикинуть можно. Закинуло нас неудачно, но путь назад найдем. Что поделать, лететь нам еще долго. Еще и неудача с экспедицией вышла». Ха, а на что я надеялся, если местные трансцендентные не явились людям? Если попросили почему-то влетевшую к ним душу о помощи? Состояние радоса я не знал, считал его наилучшим. Но я и не ожидал, что найду его распивающим чаи. Разумеется, у каждого из них свои проблемы. Дрон теперь летел под винг-байком. Мы сразу направились к другому разлому, хотя ледник оказался весьма большим. И все же путь продолжался с разными опасностями, и довольно быстро день прошел. Ну что? Мия устроилась под боком. Мы нашли небольшой осколок, поросший во много слоев мхом, известный и мирный. Есть еще секреты, мистер лжец. Ты еще дуешься? Да нет, пошутила неудачно, смущенно сказала она. Я понимаю тебя. Слушай, скажи честно, тебя так привлекает рыжий цвет, перекрашусь без проблем. Не считай меня таким примитивным. Если еще не передумаешь, отдохнем, когда окажемся в безопасности. Хорошо? Ага, отдохнем. Протянула она слегка смущенным голосом. «Именно, пока не время». «Ну или пока мы будем спать, из этого мха вылезут зеленые тентакли. Мне это вообще не подходит. Поэтому я сначала унесу наши вещи в безопасное место, потом вернусь за тобой. Ты, главное, держись и отвлекай внимание». «Фу!» Мия меня толкнула. «То есть ты позволишь какому-то монстру? Ну, ты же боец, сражайся с ним, не позволяй себя схватить!» «А ты что подумала?» Вот и обмен глупыми шуточками, даже не смешными, но Мия все же оценила. Благо спать нам ничего не помешало. Мы двинулись дальше и... «О да! ДН-9!» Туманный калейдоскоп душ. Уровень искажения выше среднего. Низкая опасность. Духовная эрозия. Притяжение душ. Класс опасности среды. Опасно. Духовная энергия в воздухе. Атмосфера подходящая. Класс опасности монстров. Неизвестная. Нематериальная природа. Освещенность. Оптимальная. Дополнительная. Экстремальная концентрация маны. Посещение младшими магами запрещено. Класс опасности монстров может меняться. Всегда присутствует одно существо. Уровень агрессии и силы колеблется. Зависит от срока жизни. Возможно, спонтанная смерть. «Будь сейчас здесь, Эльза, она бы сказала «не хочу», — хохотнул я. Этот осколок похож на парад мертвых душ. Тоже проблемы с астральным планом. Только тут слияние с материальным иное, и он ближе к Дерусу. Есть шанс, что мы туда попадем. «Что означает психотическая душ?» – спросила Мия. «Буквально это и значит», – сказал я. Души притягиваются и сливаются в то единственное существо. Это конгломерат душ. Наши души будут пытаться вырвать из тел. Призрак, если ощутишь, что все плохо, вали в ближайший разлом. Еще бы, воскликнул он. Но тварь может быть вплоть до третьего класса опасности, к тому же энергет. Очень нестабильный энергет что может сдохнуть из-за разрушения составной лоскутной души. Лучше беспокойся о том, что там почти всюду астральная энергия. Надо держать щиты непрерывно, особенно если войдем в плотные облака. Зато духовные камешки, хе-хе-хе, то, что нужно. «Их, кстати, можно и как неимоверно дорогое топливо использовать!» «Ты же поделишься!» — улыбнулась Мия, снявшая сейчас шлем. «Ты шутишь?» — выгнул я бровь. «Треть твоя!» «Так призраку не нужно!» «Это не значит, что его можно списывать!» Я поднял палец, и девушка засмеялась и закивала. Ладушки, вот и пригодится грузовой дрон, каким бы чудом аномалий осколков, он все еще не сохранился. Шаг в белое свечение, сопровождаемый привычной уже волной странных ощущений, и поле зрения покрыло синева, смешанная с зеленью. На мои щиты сразу легло давление астральной энергии, что по-хорошему не должна задерживаться на материальном плане, но очень рассеянная. Плюс высоченное давление фона маны. Так что воздух местами аж светился. Выше фон только в магическом голо встречал. Как вишенка на торте, мою душу буквально тянуло вглубь осколка. Ощущал это всем естеством. Но связь души с телом слишком прочна, чтобы можно было просто так ее вырвать. А вот если умру здесь, присоединюсь к твари, ставшей точкой притяжения. Все нормально, сказал призрак, маскировка которого стала почти бесполезна, ведь он держал вокруг щиты, на которые давила энергия астрала. Впрочем, тут только один враг. Связь тут будет предельно хреновой. Если что, точка сбора здесь, или подаем сигналы световыми вспышками. Найдем вкусняшек на прокачку. Станешь, наконец, повелителем, — хмыкнула Мия. Как ядро вообще? Еще не пришло в полную стабильность, несмотря на два стабилизатора. Но не будем о грустном. Вперед, следим за компасом на тварь и облетаем. Мия, у тебя меньше запас топлива. Давай на вингбайке с дроном. План прост. Мы разбежались искать области, где концентрация астральной энергии ниже. Облака то сгущались, то рассеивались, переливались всевозможными цветами. Осколок солнечный, но при этом никакая органическая жизнь тут невозможна. Тем не менее, тут появлялись экзотичные кристаллы с различными примесями, в том числе духовные камни. Из минусов – видимость плохая, связь пропадает уже метрах в 50, и мы непрерывно тратим ману на защиту. Откуда тут берутся существа для формирования энергета в достаточных количествах – загадка. Вытягивание души ощущалось до зубной боли неприятно, но никаких проблем не доставляло и позволяло четко знать, где враг, хотя разумную осторожность соблюдал. А ведь лететь приходилось низко, чтобы рассматривать Землю. О да! Кто бы мог подумать, что получится так быстро? Я увидел в прорехе между тонкими бирюзовыми энергетическими облаками то, что мне нужно. Из-под серого песка торчал ярко-желтый, очень светлый кристаллик. В этом месте из земли била плотная мана, что и разогнало облачка. Радостный полетел вперед. Ах, сволочь, разрывные нити! Магическая аномалия – тончайшие нити из очень плотной маны в воздухе, что бахают, если их пересечет что-то значимое. К подобному относится, например, аура крупного существа. Чем быстрее движешься, тем хуже тебе. Не будь я в шлеме, меня бы сейчас ослепило настоящим объемным взрывом маны обращающийся почему-то светом и молниями, без пламени. Мой собственный щит архимага просто снесло. Щит брони вывело на предельную нагрузку, прежде чем я остановился. Сердце билось, как при катапультировании посреди битвы над газовым гигантом. В тот раз было не менее страшно, когда осознавал, что падаю на него. Именно после того случая добился лицензии на магию пространства. Это было близко, нужно осторожно. Выдохнул и пересоздал щит, полетел вперед медленно. По щиту буквально били молнии, постоянно грохотало. Но я мог себе позволить пробить аномалию лбом и разрядить ее вокруг ценнейшей вкусной награды. Хорошо, я припас много мешков. В один стали отправляться присыпанные землей валуны. Качество около топового, то, что надо. Настроение улучшилось. Я даже воровато огляделся и вытянул кусочек камушка. Зачем я оглядывался, без понятия. Зато развитие пошло дальше. С мешком перевес поднялся из аномалии и полетел дальше. Разломы тут обнаружить, увы, было сложно. Увидел световую вспышку вдали, разглядел едва-едва. Лишь понял, что нечто синее блеснуло. Может, магия холода, а может, аномалия какая-то. Впрочем, вскоре направленный в мою сторону и вверх луч холода блеснул снова. Я уже как раз подлетал. Итак, картина. Мия, как безумный экскаватор, разрывает землю. Вокруг раскиданы темно-синие с зеленым отливом светящиеся камушки. Из земли бьют молнии, но хороший скафандр и щиты их гасят. Чуть дальше в стороне еще кучка желтых камушков. «Что уставился?» — крикнула она мне. «Помогай давай!» «Ты же моя прелесть!» Протянул я с неподдельным восторгом и любовью. «Так, кто твоя прелесть?» Мия вскочила и явно раздумывала, не метнуть ли магии в меня. В шутку, само собой. «Как ты могла понять это превратно? Я не сказал камушки, ты моя жена! Круто, Мия, молодчина!» Нам крупно повезло. Мы стали быстро собирать кристаллы в мешки. В моей руке же начал ощущаться приятный вес. Сколько тут килограммов? Примерно 20? Часть духовных камней, сколько смог, положил в вингбайк. Остальное же пошло в своевременно заполученного дрона. Мы пополняли наши почти истощенные энергоресурсы. Конечно, это нехорошо обработанное сжатое топливо, но очень даже годное. Можно отключить дополнительное питание от грузового дрона. Нам же теперь хватит долететь домой и усилиться. А сколько данных привезем? Невероятно, невероятно много, подтвердил я, собирая кристаллики и находя все новое. Да мы столько даже не утащим, но постараемся взять побольше, уж если с собой самоходный прицеп. Кстати, подал еще один сигнал. Может быть, призрак уже закончил облет и действительно нашел нас через пару минут. Тон был обиженным. А ведь я вам сигналил. Извини, тут поинтереснее. Ха, можно теперь не волноваться. Нашел что-то? Пару разломов. Один вполне себе мирный, причудливый лесок. Главное, слишком глубоко не копать, а то земля расплавлена неравномерным искажением, а на большой высоте, напротив, полярный холод. Он далеко, сам осмелился нос сунуть. И еще один поближе. Полагаю, нам этого хватит. О да, согласился я. Нужно нам двоим с Мией сесть и перекусить духовными камушками. Больше силы. Большая жила, собрать все топливо не смогли. Могли бы обвешаться мешками, но это потеря маневренности и скорости, что нежелательно. В полете я расслабился, хотя что-то еще беспокоило. Вам не кажется что-то странным? Также спросила Мия. И тут я понял. Притяжение души усиливается и быстро смещается нам на перехват. Оно приближается. Тогда валим в разлом! Воскликнула она. Я же стал читать заклинание ⁇ Света ледяных звезд ⁇ Я понимал, что движется оно очень быстро защиту на предел, все щиты. Скорость дрона нас ограничивала, и бросать его мы пока были не готовы. Но тварь сильная по щитам ударила сложной энергетической атакой, имеющей стихийные оттенки холода, пламени, жизни и просто астрала. Противоположные стихии гасили друг друга но грубая мощь заставила напрячься. Я предельно сосредотачивался на магии. Резкие маневры позволяли уклоняться, но я уже видел аморфную разноцветную массу с множеством ярко светящихся центров, что приближалось к нам. Умрем, станем его частью. Еще один удар обрушил щиты вингбайка, покрошив остальные. Но тут нам помог призрак и купольный режим моей брони. Все остальные щиты упали. Арки ас, рок С, нет, ин Чудовищный луч холода унесся во врага. Душу кольнуло не так сильно, как я ожидал. Я выжимал из атаки всю силу. Предел, сколько мог выдать. Быть погубленным своей жадностью до ресурсов – позорная смерть, и вообще у меня еще много планов, и жена рядом. С магическими искрами и пульсирующим мерцанием плотный луч холода столкнулся с конгломератом душ, никакого рева, лишь слабое гудение магии. Монстра пробило и его прошило насквозь. Несколько ярких огоньков внутри погасли. Куски цветной энергии выпадали из него и рассеивались. Атаки прекратились, дав нам драгоценные секунды на восстановление рухнувшей защиты. Тем временем сравнительно скромные лучи холода или дышки прорезали пространство. Оно отступило. Вряд ли там есть разум, но инстинкты сказали, ну его нафиг с ними связываться. «Командор, пронесло!» — выдохнул призрак. «Будь его атака хоть на 3% мощнее, броню вас двоих повредила бы очень сильно. Продолжать путь по осколкам стало бы проблематично. Важна каждая крупица силы!» В другом осколке первым делом отобедаем камушками. — Ты в порядке? Не отрубишься? — забеспокоилась Мия. — Эта атака слабее, и, видимо, душа немного закаляется. Я вполне боевой. Через 15 минут полета мы достигли разлома. Мерзлая, едва рассветная пустошь С двойным ускорением времени и полуторной гравитацией. Сойдет, идеально пересидеть. Смело влетели и расположились на каменистой площадке, На которой еще прослеживались остатки древних замороженных растений. «Неприятно, полуторное тяготение много!» Прокряхтела Мия. «И дрон еле летит!» Зато можем спокойно и долго сидеть. Я свернул шлем. Атмосферу мы с собой прихватили, а недостаток кислорода компенсировали ненадолго вынутым дирнуином. Перед собой на землю я положил где-то килограммовый валун. Мия тоже устроилась с парой камней поскромнее. Чем выше ранг ядра... Тем больше энергии можно и нужно впитать для его развития до предела ранга. сосредоточился, подал свою ману и потянул податливую энергию. Теплое золото потекло ко мне, вторгаясь в душу. Во всем теле ощущалось жгучее тепло. Оно не трогало ядро магии жизни, зато основные ядра омывало. И развивало. Нам очень повезло найти тот осколок. Полетать бы еще, поискать, просто про запас. Только следить, чтобы нас снова за задницу не схватили. Всей нашей коллективной защиты едва хватило. В итоге я доел свой килограмм. Мало, хмыкнул я, смотря на рассыпавшиеся прахом камушки, и взял еще. Ядро развивалось туго, медленно, но неуклонно. Спустя аж 3 килограмма пришлось остановиться, пока больше не могу. Продвинулся к верхушке второй ступени Архимага примерно. Пока я сосредотачивался, призрак куда-то делся, а в интерфейсе дополненной реальности светилось неприоритетное сообщение Поищу еще камней. Мия также уже закончила и рассматривала меня. Хорошо продвинулась. Крепкая третья ступень мастера разрушения. Если решусь на дикую перековку, то к возвращению буду архимагом. Хорошо, учитывая, что из-за ткача может начаться война. Или уже закончилась, если мы на несколько лет пропали. Будем верить в лучшее, хотя, представляешь, наши младшие уже старше нас или равны возрастам. Ну ладно, у меня психологический возраст побольше. Тебе только кажется, поверь мне, ты на уровне Лили. по-доброму фыркнула она. Мы расслаблялись, я уже начал беспокоиться о призраке но вспомнил, что у нас тут ускорение времени двойное, так что пока он не задерживается. В общем, он нашел еще одну небольшую залишь духовного камня. Правда, опять пришлось удирать от местного босса. Благо, в этот раз отстал быстрее. Плюс пять кило в запас. Но мы устали, и, несмотря на дискомфорт из-за гравитации, Решили поспать в безопасном, ускоренном осколке. Причем проснувшись, мы узнали, что открылся новый разлом. И ждало нас там необычное. Занесло же нас.